Ой, что же мне с вами делать, господин доктор, запричитала она. Ну, что же с вами делать? Вам нельзя доверять деньги, боже мой, боже мой. Мы никогда не вернемся в падлиби. Однако остальные звери были так увлечены спором, что даже не обратили внимания на слова доктора. Театр. Вот что их волновало. Про деньги в ту минуту они вовсе забыли. Что такое деньги? Да мы их скоро столько заработаем, что понадобится еще одна копилка, а может быть и две, самонадеянно заявил Хрюки. Доктор, а давайте сыграем красную шапочку. Я буду красной шапочкой и понесу корзинку с пирожками. При словах корзинка с пирожками. Парасёнок не удержался и облизнулся. Только, только пусть из испечёт пирожки с капустой и с морковкой. Я их очень люблю. Господи, Господи, что за обжора, прорычала скали. Ну, тогда я сыграю в красной шапочке волка у ну, сказки не будет счастливого конца. Нет, нет, господин доктор, вы должны написать для нас новую пьесу. Кроме того, вам лучше знать, что нравится людям, а что нет. «Когда же вы все уйметесь? вмешалась в спор Кряки. Она расстроилась из-за денег, и веселье зверей раздражало ее. «Вам всем давно пора в постель». Да и доктору не мешает отдохнуть. О, Боже! Воскликнул доктор, взглянув на часы. Уже два часа по полуночи. Ну-ка, ну-ка, укладывайтесь спать, спать. Мы завтра все равно отправляемся в путь. Так что успеем выспаться в дороге прошёл поросенок. — Давайте еще немножко поговорим. Ну, немножко, хотя бы пять минут. Вы ведь так и не решили, какую пьесу будем играть. — Немедленно отправляйся в постель, — приказала Кряки. — Доктор устал. — По правде говоря, не так уж я устал, — возразил доктор. «Сидеть до поздней ночи вредно для здоровья», — не согласилась с ним Кряки. «Нет лучшей привычки, чем рано ложиться и рано вставать». «Конечно, ты, как всегда, права», — сказал доктор. «Но я против каких бы то ни было привычек. Жить по правилам скучно» а я за хорошие привычки, продолжала получать Крякки. И люди и звери должны вести размеренную жизнь по правилам. Теперь я понял, Крякев, почему ты прекрасная хозяйка. Есть люди, которые любят размеренную жизнь, и есть те, кто не хочет подчиняться скучным правилам. И в том, и в другом образе жизни есть и хорошие, и плохие стороны. А я, господин доктор, вмешался в разговор хрюки. Всегда делю людей и зверей на тех, кто солит, перчит и мажет еду горчицей, и тех, кто ест все пресное и несоленое. Ты правильно делаешь хрюки, улыбнулся доктор. «Одни любят приключения». А другим нравится спокойная жизнь. Непоседы любят горчицу и перец, а те, кто ест пресное, всему на свете предпочитают тихий дом, в котором все лежит на своих местах. Надеюсь, и я со временем сумею приспособиться к такой жизни, по крайней мере в старости. А что значит? «Приспособиться», — спросил Хрюки. «Слишком долго рассказывать. И, как и буду в другой раз, я тебе все объясню. А теперь пора спать. Завтра с утра надо будет заняться...»